Он хорош в постели. Кирзнер закурил, снова посмотрел на женщину, поняв, что она говорит неправду. Ему было известно, что Кроумену применяли особую степень допроса, и это наложило определенный отпечаток на его физическое состояние. Когда только намечалась комбинация, Кэмпу удалось подвести к американцу джазовую певичку из «Леона». Бедняга была в отчаянии, ей не удалось расшевелить американца. Она была большой мастерицей в этих делах. Он ничего не может, бесполезно. «Вы мне сказали неправду», — заметил Кирзнер. «Зачем?» «Я сказала вам правду». «Нет», — Кирзнер покачал головой, — «у меня есть основания не верить вам». «Почему?» «Потому что физические качества Роумана... Простите меня, ради Бога, но мы с вами оба работаем в разведке. Тут нельзя ничего утаивать друг от друга. Далеки от того, чтобы увлечься им в постели. Для этого в Испании есть более интересные партнеры». «Во-первых, мы оба в разведке не работаем», — ответила криста «Вы работаете в разведке, а я вам служу. Точнее говоря, вы пользуетесь мною в вашем деле». Во-вторых, не обратив внимания на протестующий жест Кирзнера, во-вторых, жестко повторила она, вы можете записывать то, что вам кто-то сказал, можете рассматривать фотографии, сделанные тайными камерами, или слушать магнитофонные записи, но вы никогда не сможете получить информацию о том, что я ощущаю, когда Роман смотрит на меня, улыбается, обнимает, прикасается к моей руке или гладит по щеке. Как всякий мужчина, вы лишены той чувственности, какой обладаем мы, женщины. Мужчина чувствует и любит прямолинейно, женщина воспринимает любовь опосредованно. Вы, видимо, знаете, что я по профессии математик. Если вы заменили Гаузнера и Кемпа, точнее говоря, если они передали меня вам, то вы обязаны знать, что я тяготею к точности в выражениях. «Ничего не попишешь, и ремесло накладывает на человека печать. Вы, например, не смогли бы быть моим партнером? Простите, я не знаю, как вам обращаться, вы не представились. А вы ко мне никак не обращайтесь. Вы же как-то обходились до сей поры, ну и продолжайте в том же роде. Только хочу заметить, Фрейлайн, если вы по-прежнему будете лгать, разговор у нас не получится» а вы в нем заинтересованы куда больше, чем я. Вы меня сломали, мой господин. А когда человек сломан, его перестает интересовать, что бы то ни было. Кирзнер посмотрел на часы, потянулся с хрустом и, закурив, заметил. В таком случае через двадцать две минуты Роумана шлепнут. Хотите кофе? Вы же устали, бедняжка. Я действительно очень устала, — ответила Криста, чуть поправив волосы. Но я бы выпила виски. Это меня взбодрит лучше, чем кофе. Пеппе обратился к Кирзнер к молчаливому спутнику, сидевшему возле двери. Пожалуйста, откройте бутылку. У нас там что-то стоит в шкафу. Фрейлян не взыщет, если мы угостим ее не самым отборным виски. Фрейлян... «Устала?» — тихо, с какой-то внутренней тоской ответил Пепе. «Не надо ей пить ваш паршивый виски. Лучше сделаю ей крепкий кофе и дам хорошего коньяка». «Вы сострадаете, Фрейляйн?» — поинтересовался Кирзнер. «Что же, я понимаю вас. Фрейляйн действительно очаровательна. Но все-таки сделайте то, о чем она просит, а я рекомендую». Пепе съежился еще больше, снова сочувствием посмотрел на Кристину, поднялся и как-то постарчески шаркая, хотя был молод, лет 30 очень высок, крепок, но сутул, несмотря на то, что в его торсе чувствовала сила, вышел в холл, отделанный темным мореным деревом. Через полчаса продолжал между тем Кирзнер, потеряв всякий интерес к беседе. Мы отвезем вас на квартиру к Роумену, запрем дверь снаружи и вызовем полицию. Заранее придумайте версию его смерти.